Часть четвертая. Эксперименты в наблюдении. Люди наблюдают только других. Они никогда не заботятся о том, чтобы наблюдать самих себя. Каждый наблюдает это самое поверхностное наблюдение, что делает другой человек, какую одежду носит, как выглядит. Каждый наблюдает. Наблюдение – не что-то новое, представляемое в твоей жизни. Оно только должно быть углублено, отозвано от других и направлено на свои собственные чувства, мысли, настроения и, в конце концов, на самого наблюдателя. Еврей сидит в поезде напротив священника – «Скажите, ваша святость», — спросил еврей, — «почему вы носите воротник задом наперед?» «Потому что я отец», — отвечает священник. «Я тоже отец, но не ношу воротник, как вы», — говорит еврей. «Но», — говорит священник, — «я отец многих тысяч». «Тогда», — говорит еврей, — «может быть, вам стоило бы носить задом наперед штаны, а не воротник». Люди очень наблюдательны в отношении всех других. Двое идут с работы. Внезапно начинается дождь. «Скорее», — говорит первый, — «раскрой зонт». «Не поможет», — отвечает второй. «Мой зонт полон дырок. Зачем же тогда ты его вообще принес? Я не думал, что пойдет дождь. Вы можете очень легко смеяться над нелепыми поступками других людей. Но смеялись ли вы когда-нибудь над собой? Не ловили ли вы себя когда-нибудь на том, что делаете что-то нелепое? Нет. Себя вы совершенно не наблюдаете. Все ваше наблюдение направлено на других. И это ничем не поможет».